«И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему, «Матерь и братья твоя стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».